Крепость Алато, выселившись вдоль западной границы королевства, и принадлежала гильдии драконов. Когда-то в прошлом это неприступное убежище построили последователи Санаги, пытаясь уберечь свой культ от вездесущего и непобедимого Централа. Но руки слуг Центра оказались длинными, а пальцы цепкими. Задумав карательный поход Священники централа обязали короля выдать им сопровождение лучших рыцарей, и Его Величество не отказал. Крепость Алат упала, а все ее защитники были казнены. Как ни проклинали они карательей, как ни возносили мольбы и проклятие кровожадному Санагаре, грозный демон так и не услышал их криков и не явился на зов. Скоро после взятия крепости воины и священники оставили Аллато за ненадобностью. Королевство неудержимо слабело. От могучей в прошлом армии осталась лишь половина, и, как на зло, забеспокоились у южных и восточных границ богатые и сильные соседи. Тимноморье и Апар мгновенно почуяли слабину, как волки. без ошибочно отслеживающие больного или раненного лося. Они не нападали в открытую, лишь осторожно прощупывали окраины впадающего в кризис государства. Оставлять гарнизон в Алато было слишком расточительным, тем более что на западе всегда было спокойно. Высокий владыка, хоть и держал дистанцию, проблем королю не создавал. Скорее наоборот обеспечивал надежный тыл. Брошенная крепость пустовала недолго. Полистившись на мощь хорошо укрепленных стен и удобное расположение, туда появились драконы. Короля это не волновало. Гильди он доверял. Если бы он только знал, только ведал, как циничный, подло. драконы использовали его безграничное доверие. Воспользовавшись тем, что после победы над культистами Санаги централ позабыл о крепости, отыскав для себя более важные цели на востоке, драконы восстановили демонический культ. Всё это произошло по инициативе Бронда Белого, тогдашнего представителя гильдии. Надо сказать, что в роли вождя он протянул недолго. Его свергли могучие Клайлы, клан властолюбивый и жёсткий, но как показала практика, слишком бедный на рассудительных и умных политиков. Клайлов подвинула Алая Эльги, посадившая в драгоценное кресло правителя свою дочь, отважную воительницу Эльгину. Под покровительством мудрой матери Эльгина правила решительно и по меркам гильдии достаточно долго. Её судьбу решил случай. Нелепая, загадочная гибель успешной предводительницы вновь ввергла гильдию в состояние постоянной грызни за власть. Продолжалась эта анархия недолго. Жирную точку в решении извечного спора Поставили те, чье присутствие в гильдии всегда оставалось незамеченным. Драконьи серые кардиналы, древний род Ветрокрылов, продвинул на пост главы свою старшую наследницу Минью Ветрокрыл. Когда молодая и амбициозная драконша пришла к власти, противиться не решился никто. Хоть это и выглядело странным, ветерокрылы никогда не славились силой, могуществом или богатством. Представители их рода не отличались размером в драконьей постаси едва ли преосходили ростового человека. Это такие маленькие, жилистые рептилии с тонкими головами и хрупкими, полупрозрачными крыльями. Их огня Едва хватило бы даже на то, чтобы поджечь поленницу дров. Сама Миня, типичная представительница своей семьи, уродилась ни взрачнее и меньше остальных братьев и сестёр. И даже старшинство не прибавило ей физического превосходства. Но, как показала жизнь, всегда существовали вещи и особенности, способные дать человеку и даже дракону неоспоримое первенство перед другими. Если кто-то решил, что это сила, мощь или красота, то пусть заблуждается дальше. Незаметная, быстрая, словно тень, миния биться грудь в грудь с пустолобыми громилами претендентами не собиралась. Сила этой маленькой драконши заключалась в ином. Жёсткий властный, любивый и целеустремлённый характер, готовность идти до конца и на всё, желание добиваться своего любыми целями и средствами таковы были её методы. С самым мощным козырем новоявленной предводительницы оказалось странное, почти мистическое умение располагать к себе всех, даже самых решительно настроенных противников. если, конечно, в том была нужда. Дар убеждения, врожденный навык превосходного оратора и ловкий ум стратега разили врагов по лучшеми чая и пламени. Да и зачем сражаться, если можно натравить врагов друг на друга и наблюдать за сварой, не пачкая рук. Зачем учить магию? Если на отвоеванные у врагов богатства можно нанять целый полк рукостых волшебников любой расы, конечно, подобному игроку всегда нужен надежный тыл, что-то особенное, дающее ощущение силы, способное в критической ситуации сыграть роль оружия, которому сложно противостоять. Миня долго решала этот вопрос. Ответ пришел сам. Хульт Санаги с его кровавыми местами и убийственными проклятиями. Древний страх. Древняя память. Древнее злое колдовство. Крепость Аллато, в подвалах которой в былые времена проливалась на жертвенниках кровь невинных, подошла как нельзя к стати. Это скуп приверженцев забытого демона Мине дала им возможность возобновить тёмные дела, а сама заручилась их поддержкой. Именно здесь, в Алато, Миня прятала тех, кто был ей неугоден. Своих пленников она держала в секрете от новоиспечённого мужа. Король, надо сказать, мало интересовался деятельностью жены, которую просто боготворил. Сидя в своём кабинете, Мине украткой поглядывала в окно. Тяжёлые бархатные гардины с изображениями вздыбившихся драконов наполовину скрывали пустой двор, истоптанный копытами лошадей и сапогами стражников так, что узорчатые каменные плиты которые когда-то были рельефными, и стёрлись и превратились в гладкое однородное покрытие единообразного серого цвета. Замощными стенами, собранными из грубых, но надёжных булыжников, виднелась дорога. Когда на горизонте поднялось облако пыли, меня резко встала, толкнув руками подлокотники кресла. быстрым шагом спустилась по лестнице в холл, а затем вышла на улицу. Там, в окружении охраны и прислуги, стала ждать. Когда по другую сторону ворот раздался топот лошадей, драконша жестом велела впустить прибывших. Стража расступилась, пропуская на крепостной двор неброскую карету без окон. 4 лошади взмокшие от бега, тяжело дышали и роняли наполированные камни жёлтые клочья пены. Дверь кареты скрепляли магические печати и тяжёлые кованные замки. От чего становилось ясно: прибывший пассажир явился в Алато против собственной воли и желания. Выводите её, приказала мине. И несколько охранников в сопровождении эльфийского мага принялись исполнять приказ. Из кареты вывели девушку, в которой сложно было узнать королевскую дочь. Обескровленное лицо, опустошённый взгляд, обвисшее, давно нестиранное платье, в котором всё ещё угадывались следы былой роскоши. Здравствуй, падчерица. Извивительно произнесла Миния, наслаждаясь тем, как подурнело и отощало бывшая королевская наследница. Собственная не слишком выдающаяся внешность всегда была особым пунктиком драконши. Таких, как Норбелия, она ненавидела за красоту, хоть и не показывала этого напрямую. Пленённая принцесса не удостоила молодую мать чьим-то ответом, даже не взглянула в ее сторону, глядя пустым, отрешенным взглядом за спину королевы, она упорно молчала, делая вид, что все происходящее вокруг ее совершенно не касается. Меня не стало настаивать на дружеском разговоре. Уведите. Безразлично зевнула она, дав отмашку охране. Куда её, в подвал? невозмутимо поинтересовался один из стражников, рыжий, усатый детина в клёпаной сталью кожаной броне с полустёртым королевским гербом, и грубо толкнул пленницу в спину. Нет. В башню, высокомерно бросила Мине. Она всё-таки принцесса. Когда кованая дверь захлопнулась и в коридоре прозвучали удаляющиеся шаги охраны, Норбелия наконец позволила себе отдать волю чувствам. Рухнув коленями на пол, она зарыдала от отчаяния и безысходности. Всё пропало. Всё рухнуло. Всё утекло сквозь пальцы. Любовь, богатство, титул Роскошь, власть. От прежней нарбелии, взбалмошной и легкомысленной красотки-интриганки не осталось ничего. Пустота, холод, безысходность и страх овладели её душой. Тяжело жить, когда потерял всё, когда стал никем, жалким пленником торжествующего врага. Норбелья тяжко вздохнула, сотрясаясь в истеричном нервном всхлипе, присела на край узкой простой кровати и отрешенно уставилась в единственное окно в своей нежеланной обители. Неужели все всегда заканчивается вот так? Почему в сказках прекрасные принцессы обязательно побеждают врагов и обретают заслуженное счастье? Чем я хуже? Чем? раздумывала она, всматриваясь в тяжёлые низкие облака. Словно в их массивной густой серости можно было отыскать ответа на вопросы. Потому что принцессы из сказок заслуживают счастья. А что сделала ты? раззвучал из ментальных глубин голос Хайди. А я. Разве я его не заслужила? Я всегда была красивой, богатой, любимой, весёлой, умной, талантливой. Принялась мысленно перечислять свои достоинства Норбеле. Но совесть Хайди решительно прервала этот бесконечный список. А что хорошего ты сделала другим? кому помогла без корысти без самохвальства кого простила несмотря на личную неприязнь кому не отомстила сдержав собственную обиду и ненависть кому кому Последняя фраза прозвучала в голове бывшей наследницы слишком реально и чётко Она даже оглянулась на дверь Боясь, не было ли всё это произнесено вслух? В коридоре стояла тишина. Никому. Честно ответила Норбелия, не пытаясь больше врать самой себе. В груди гнилостным червём закрутилось, заворочилось омерзительное чувство собственной низости и никчёмности. В памяти всплыл образ Кучера. онаشفша воз и её жизнь и тем самым позволившего сбежать от погони прямо перед глазами встало заботливое сострадающее лицо толстой няньки по ветухе из лаплава спасибо вам за всё прошептала нарбелия будто бы слова эти могли достигнуть адресатов и простите меня Если сможете. Собравшись духом, принцесса собрала жалкие крохи магической силы и принялась плести заклинание. Её жизнь кончилась. Терять ей больше нечего. Но ребёнок, её ребёнок должен спастись. Два же ребца Вороной и белой сошлись грудь в грудь, с яростным ржанием поднялись на дыбы, молотя по воздуху копытами и бешено выкатывая переполненные ненавистью друг к другу и ко всем окружающим глаза. Заметалась привязанная в углу загона кобыла, песклява заржала, прижимая уши и мелко дрожа. Жеребцы осколились. И с грозным храпом вновь ринулись друг на друга. Белый уступал противнику в силе и размере. В черном явственно проступала боевая порода. Наверняка среди его предков ходили настоящие рыцарские кони, массивные и в то же время невероятно ловкие и быстрые. Белый жеребец обычная крестьянская лошаденка. породы похвастаться не мог и вскоре рухнул на землю, тут же попав под град ударов от копыт противника. Толпа вокруг загона орала и улюлюкала. Лошадины бои и излюбленное зрелище темноморцев были запрещены на территории королевства, но Сибир, как обычно, игнорировал подобные запреты. Азартные развлечения привлекали слишком много денег и зрителей. Бои кормили не только удачливых коневладельцев, тех, чьи лошади регулярно побеждали и становились зрительскими любимцами, но и ставочников, лоточников, карманных воров и других смутных товарищей, охотящих до чужого богатства. Таша, не привыкшая к подобным сборищам, попыталась обойти загон стороной. Но толпа захватила её, и подобно неукротимой и своенной морской волне вынесла и прижала к нечищенным рейкам конского ринга. Девушка беспомощно обернулась, отыскивая глазами учителя. На миг она увидела, как над головами кричащих и ликующих зрителей возвысилась тёмная тень. но тут же потеряла Кагиру из виду. Начиная впадать в панику, Таша повернулась спиной к сражающимся коням и принялась рассталкивать окружающих, желая поскорее покинуть неприятное место. Толпа расступалась, но тут же сомкнулась снова, затягивая, как живое болото. Таша протискивалась между одними Но другие смыкали ряды прямо перед её носом, заставляя после каждого шага к свободе отступать назад на несколько шагов. На глаза навернулись слёзы, а в груди стало жарко, болезненно жарко, словно в лёгких кто-то развёл огонь. Каждый новый вздох давался с трудом. Сердце дробно стучало, выпрыгивало из груди. И удары его отдавались больью в ушах, которые словно заполнила вода. Паника охватила девушку, и она рванула, не разбирая дороги, через толпу, отчаянно пихаясь и зажмурив глаза. Выбравшись из сгущения людских тел, принцесса чуть не налетела на черного жеребца, которого тащили с ринга. Вокруг изувеченной морды поверженной лошади уже вились мухи. Зеваки разомкнули ряды, образовав широкий коридор. Никто не хотел приближаться к крововленной конской туше, великомуй за ноги парой унылых хволов. Осторожнее, юная незнакомка прозвучало на духом вкратчивый мягкий голос. Не стоит стоять так близко к проигравшему. Можешь подхватить от него неудачу. Я случайно, неуверенно ответила Таша, вжимая голову в плечи и лихорадочно отыскивая в толпе Кагиру. Не нужно беспокоиться, юная незнакомка. Руку девушки чуть выше локтя сжали чьи-то цепкие пальцы. Если коснуться гривы моего жеребца-победителя, Удача вернётся к вам в тройне. Осторожно повернувшись, Таша встретилась взглядом с человеком. Его внешность и одежда не оставляли сомнений. Незнакомец был темноморцем. На меднокожем сухом лице сияли изумрудные, как у кошки, глаза. На грудь падали многочисленные косы тёмно-красного, почти вишнёвого цвета. крепкую фигуру скрывали тёмно-лиловые складки широких шаровар и просторной рубахи, подпоясанной золотым кушаком. А шею обвивал лиловый платок с длинными золотыми кистями. Черноморец был не так уж и молод, но во взгляде его чувствовались превосходство, уверенность и самодовольство обласканного жизнью юнца. Спасибо, не стоит. Я спешу, заикаясь промямлила Таша, ища глазами пути к отступлению. Полузабытый страх перед мужчинами снова дало себе знать, а Кагира как назло никак не появлялся. Я не задержу вас надолго. Тьма морец крепче сжал предплечье девушки, словно собирался проткнуть ее одежду и кожу насквозь. Вот мой конь. Он кивнул на проход, по которому волы увезли лошадиную тушу. Из загона вывели белого жеребца. Таша даже удивилась, как он, ни козистый и ни скорослый, умудрился одолеть своего вороного соперника. Двое слуг подвели коня к хозяину. И принялись обтирать с головы и боков победителя кровь и грязь. Коснись вот здесь. Тёмноморец перехватил Ташину руку за запястье и прижал к холке лошади. Девушка невольно взглянула на белую шкуру. Там чётко проступало клеймо: семь параллельных полос, согнутых в дугу. Что это за знак? Поинтересовалась Таша, пытаясь продолжить непонятный диалог и потянуть время. Правда, от чего его следовало тянуть, непонятно. Не знаю, ответил Темноморец, и по движению его руки Таша поняла, что он пожал плечами. Какой-то эльфийский знак. Прежние хозяйки лошади была высокая, Знаю только то, что знак этот сулит большую удачу. Поэтому мой конёк всегда побеждает на боях. Этот символ называется Эльфийская радуга. Засвистел откуда-то слева, и фигура назулиеваго темноморца тут же утонула в огромной тени, появившейся рядом с кагиры. Таша выдохнула облегчённо. чувствуя, как хватка на её руке ослабевает. Окончательно оттеснив хозяина белой лошади, Кагира навис над Наташей, почти скрыв её многочисленными складками своего плаща. Эльфийская радуга. Знак надежды и бесстрашия. Его наносят те, кому нечего терять. Кто готов сражаться до конца? Или пасть в битве с врагом? Запомни это, тёмноморец, и не приписывай заслуг эльфийской магии себе. Было заметно, что конь-владелец напрягся. Его зрачки сузились, будто у хищника. Но он совладал с собой и улыбнулся Кагире. во весь белозубый рот. Не стоит сердиться, господин. Я всего лишь хотел развлечь и поддержать эту милую девушку. Никаких дурных мыслей. А ведь ваше отсутствие юная госпожа рисковало сгинуть в толпе, пропасть без вести. Слишком много развелось с нынче охотников до женских прелестей. Одиноких красавиц воруют средь бела дня. Тот, кто крадёт у соседа кошку, рискует принести в свой дом гва, раздалось в ответ, и преставучий незнакомец невольно отвернулся, почувствовав мощную волну мрака, вырывавшуюся из-под капюшона. Идём, двинувшись за Кагерой, Таша почувствовала облегчение, но всё же спросила учителя, поддавшись любопытству. Кто этот темноморец и что ему было нужно от меня? Обычный ловец рабов. Решил заговорить тебе зубы, дитя. Выжидая, проявится ли кто-нибудь рядом. Хватки за людьми осторожны и не рискую зря. Я благодарна вам, учитель, за то, что появились вовремя и не оставили меня наедине с этим типом. А ты бы предпочла остаться наедине с мёртвым. Из-под капюшона мелькнул чистокол оскаленных улыбки зубов. Неheart вы денег боишься. Чего совсем мне скажешь, а живых? Запомни, дитя, в сердце некроманта нет места для страха. Мёртвое и живое суть одно. Нельзя тянуться к одному, стражай другого. Я понимаю, учитель, кивнула Таша, пряча глаза и тяжело вздохнула, понимая, как трудно ей придётся в этой борьбе с собой. Знаю, что понимаешь, но одного понимания мало, прошептал Кагира, останавливаясь перед уходящим под землю коридором. освещённым гирляндами огней вход, в который располагался под ближайшим жилым домом. Страх самый большой враг человека. Он сидит глубоко внутри, представляясь частью души. Естество заботливое и понимающее. Страх это ложь. прекидывающейся заботой и осторожностью предусмотрительностью и бережливостью нам кажется что подавая страху мы избегаем опасности спасаемся сохраняем себя но это не так передледя опасность можно только сразившись с ней лицом к лицу только так иначе вечный побег вечное преследование и вечный страх как же справиться со страхом если ты не герой и не мак не отважный воин И не могучий чародей. Разве может простой, слабый и ничем не примечательный человек противостоять своим страхам? Чтобы бросаться в бой, нужно умение и оружие. Посмело возразить Таша, не представляя, как в её случае можно применить слова Кагиры на практике. "Маго чего, он говорит. Учитель опустил на плечи девушки все четыре руки. От чего колени её затряслись и начали подкашиваться. Но, собрав все силы, Таша всё же устояла. Скажи мне, дитя. Зомби приблизил своё лицо вплотную к ташиному уху, словно собирался открыть ей какую-то невероятную тайну. Кто в этом мире мне страшнее всех? Кто они побоится сразиться с любым, с самым кошмарным чудовищем и будет стоять до конца? Даже сама мамобрич он обьё. Дайте подумать. Принцесса опустила глаза в землю и начала шёпотом перечислять Всех известных ей мифических героев и великих воителей. Верного среди них нет. Пришумело на духом, а потом ещё ближе. Отведыной. Самый бесстрашный боец это мать, защищающая своё дитя. Они двинулись дальше. Спустились по холодным каменным ступеням в низкий город. Взгляду Таши открылось бесконечное переплетение ярко освещённых коридоров, по стенам которых располагались вереницы дверей и наглухо зашторенных окон. Навстречу то и дело попадались люди. Они сновали по переходам, словно муравьи, уверенно и деловито. До этого раза Кагира и Таша останавливались для отдыха наверху. Сибир изобиловал крошечными гостиницами, тавернами и постоялыми дворами, многие из которых располагались под открытым воздухом, прямо на плоских крышах домов. Теперь учитель решил отправиться в кварталы низкого города. Остановившись возле одной из одинаковых Неприметных дверей Кагира постучался. В двери открылось смотровое окошко, в которое спустя миг протянулась костлявая рука. И выронив в подставленную ладонь зомби длинный чёрный ключ, беззвучно указала на дверь напротив. Небольшое помещение походило на земляную нору. Кубическая форма Единственное, что роднило его с настоящей комнатой. Небольшое окно защищала деревянная решётка. Из мебели имелся лишь плетёный топчан, закинутый парой ветхих одеял. Отдыхай. Время у тебя есть, кивнул девушке Кагира. Запри дверь и не открывай. Никамо. Добавил он, бесшумно просачиваясь за дверь и оставляя свою подопечную в одиночестве. Таша свернулась на топчене и уютно укутавшись одеялом, моментально заснула. Но мирный сон обернулся кошмаром. Ей приснилось, что плотные шторы единственного окна распахнулись, и в комнату Запрыгнула мангва, волшебная тварь из южных сказаний. Она протянула длинные тонкие лапы к ташной шее и впирилась в нее, не мигающим взглядом огромных круглых буркал.